Глава седьмая. И не минутой позже. И почему половина встреченных здесь девушек заставляют меня краснеть различными намеками, чаще всего непристойными? Высказаться мне не позволил ведущий этого замечательного мероприятия, которое я полностью пропустил за разговором с Элен. «А теперь, многоуважаемые гости!» — с ей улыбкой завопил он. «Встречайте главное лицо этого вечера!» «Вечера?» — насмешливо фыркнул я. «Рано же он здесь начинается!» «А что такого?» — Элен затянула еще одну сигарету и высоко подняла брови. «Сейчас уже половина пятого. Можно назвать и вечером. Видишь, как здесь темно». Она пустила облачко дыма в мою сторону и сделала глазки. «Граф Апраксин!» Ведущий поднял руку высоко вверх, а затем резко опустил ее, уступая место человеку, которого я искал уже не первый час. «Для тех, кто не в курсе!» быстро заватараторил конференсье. «Организатор этого вечера, как и множество других!» «Почему ты не сказала мне, что он здесь главный?» прошептал я, хотя даже если бы я орал как ведущий, на сцене меня бы никто не услышал. «А что, разве тебе не сказал об этом тот, кто тебя сюда направил?» Девушка мило улыбнулась, хотя прекрасно понимала, в каком дурацком положении я оказался. «Советую тебе спрашивать о таких вещах сразу. У меня был друг...» Ключевое слово «был». «Раз ты сразу обо всем догадался, мне незачем рассказывать тебе всю историю целиком. Расскажи лучше, зачем тебе сдался этот тип...» «О, нет, это секреты моего шефа!» Моментально среагировал я. Их не стоит раскрывать. «Хм...» – пожал то плечами и потушила сигарету. На сцену вышел Апраксин. Лет тридцати с небольшим, в бежевом костюме и такого же цвета лакированных ботинках. Волосы были зачесаны назад, и только несколько прядей выбивались из идеальной прически, свисая на лоб. Он взял микрофон у ведущего, отмахнул пятерней волосы назад, но те приняли прежнее положение. Я заметил, что пальцы у него унизаны перстнями, по меньшей мере их было штуки три. Да и в целом его вид отличался от тех дворян, что я привык видеть на портретах в музеях. Справедливости ради надо заметить, что за сто с лишним лет изменилось многое, и я готов был это признать. Но одно дело, когда ты размышляешь над этим». И совершенно другое, когда видишь. Я смотрел на Праксина, не слушая того, что он говорит, погрузившись в собственные мысли. Эй, певичка, замахала рукой перед моим лицом. Очнись уже. Я, я просто задумался. Ты как девочка перед первой ночью или наемный убийца без опыта? Скажи, тебе ведь велели его убить, да? Даже если бы так. Настала моя очередь посмеиваться, то я бы все равно никому не сказал. И ладно, Елена Бижина надула губки. Я заметил, что чем больше мы с ней общались, тем более живой она становилась. Это радовало, но в то же время на следующий день мы с ней не увидимся вовсе. Нашел секрет тоже мне. Подали десерт. Ужин, который продлился, к моему удивлению, больше часа, подходил к концу. Граф все еще стоял на сцене, радуя публику своим присутствием. Он то обращался к кому-то из гостей, тот ровил анекдоты. Его истории вызывали бурю смеха в зале, однако я не слишком-то понимал, что он рассказывает. Другая культура. Мне надо с ним всего лишь поговорить. «Ах, поговорить?» — она прищурила один глаз. «Теперь это так называется. А то ведь был секрет». «Хватит уже», – мягко ответил я, заметив, что подобные колкости – лишь особенность ее поведения, когда она чего-то не понимает. «И все-таки ты скучный», – она ткнула в мою сторону ложкой, которой поедала суфле. «Сплошные тайны, какие-то очень важные и срочные дела. Может быть, если бы ты сказал мне, чего тебе нужно, я бы помогла? Но нет же, каждый мужчина думает, что сделает все сам, лучше и быстрее». отказываются от помощи. Гордость, да?» «Этика», — вспомнил я слова Ани, — «деловая». «О, Боже!» — воскликнула Елен. «Да ей никто и не пользуется, кроме, разве что, самых честных людей на свете. А самые честные долго не живут, особенно в сердце империи. Подумай над моими словами», — добавила она многозначительно. «Ты про честность или намек на твою помощь?» «Мою помощь?» Она округлила глаза настолько притворно, что только дурак бы не догадался. «Ой, нет, что ты! Скорее ты поймешь, что свою помощь я тебе уже давным-давно оказываю, еще с того момента, как выбрала тебя и села с тобой за один столик. Кстати, я ухватился за новую тему, потому что истории графа никак не заканчивались». «Почему ты выбрала меня?» «Не знаю», — ответила она, подумав. «Правда не знаю. Новое лицо, может быть. Или ты просто чем-то отличаешься от прочей публики. Что-то из этого. Новая сигарета и снова облако дыма над столом. У меня запершило в горле, и я залпом выпил стакан воды. На столике расположились открытые бутылки с другими напитками, но я решил не притрагиваться к ним». «Кто знает, какой там будет эффект. А сейчас мне надо сохранять трезвость разума». И потому, Максим, я повторяю свое предложение. Надо же мне было как раз в этот момент заслушаться какой-то фантастической историей, которую, как заправский стендапер, рассказывал граф. «Вот так мы с и познакомились. Правда, ему пришлось лежать в госпитале какое-то время». Зал взорвался смехом, и слов дальше я не услышал. «Максим!» И я вовремя повернулся к Элен, которая просто метала молнии. «Никогда не игнорируй девушку!» «Извини!» Я положил руки на стол, а она взглянула на часы. «Вот, не можешь то нормально!» «В шесть, на верхней палубе, и ни минутой позже!» «Почему...» «Ты меня понял!» Девушка оглянулась на Праксина. Тот как раз возвращал микрофон конферансье под громкие аплодисменты. «Ровно в шесть! Если опоздаешь, мы с тобой больше никогда не увидимся!» «Да о чем ты?» «Пообещай!» — она схватила меня за руку и крепко сжала, глядя мне в глаза. «Пообещай, что придешь!» «Я...» Мысли путались, тем более, что граф уже шел к нашему столику. Я точно определил направление. Больше он не мог никуда пройти, кроме как к нам. «Обещаю». «Смотри, если нарушишь...» Погрызила девушка и отпустила мою руку за секунду до того, как у столика появился Апраксин. «И не минутой позже». Она вскочила, едва не толкнув официанта рядом. Того спасла лишь мгновенная реакция. Бросив короткое извинение, девушка начала расправлять платье. «Приветствую особого гостя!» – протянул мне руку граф. «Апраксин Филипп Терентьевич, я могу присесть?» «Да, конечно». Элен закашлялась, и пока граф изучал, что находится на столике, она одними губами напомнила мне. «Не минутой позже!» А потом быстро убежала. «У нее в программе еще один номер!» – тут же оправдал певицу граф. «Надеюсь, вы хорошо провели время, молодой человек?» «Конечно!» – кивнул я и представился. «Думаю, что и у нас с вами тоже получится приятная беседа!»